Глава 12. Девять лет назад. Северная граница Валории. Каморские горы. Каменные наросты причудливых форм свисали неровной, словно обглоданной бахромой из непроницаемой темени высоты, и отблеска светляка у Вивья над головой не хватало, чтобы разглядеть, насколько они длинные. Слишком высоко. Стены пещеры мерцали вкраплениями коротких, острых, почти прозрачных кристаллов белого и черного цветов, не толще пальца, выраставших под разным наклоном из стен. Все вокруг казалось таинственным и мрачным. «Не отставай, здесь небезопасно!» — предупредил отец. И Шайен спустя несколько минут, когда она зазевалась, глядя по сторонам, повторил ей эти слова. «Угу», — кивнула Вивиан, не отрываясь, рассматривая причудливую черно-белую мозаику на стенах. Каморские горы славились своими завораживающими пещерами. Она еле поспевала за отцом и шаем, которые, в отличие от нее, не смотрели по сторонам, шли, негромко переговариваясь по многочисленным сводчатым коридорам, которые постоянно делились на два, три, четыре. Сменялись небольшими или огромными залами пещер, потом сужались, снова превращались в мрачные глубокие коридоры, потом снова в пещеры и так и до бесконечности. Когда в одном из таких залов в дальнем углу мелькнула тень, Вивиин отвлеклась, направив туда светляка, чтобы получше рассмотреть, что за живность там прячется. К ее огромному разочарованию в углу никого не оказалось, только большой камень с влажными боками. Подошла ближе и заглянула за него. Пусто. Когда она собралась двинуться дальше, то поняла, что не видела, в какой из коридоров ушли отец и Шай. В левый, правый, или тот, что посередине. Ей показалось, что в глубине правого коридора мелькнул свет. Туда она и поспешила. Чем дальше Вивьен углублялась в узкий коридор, тем сильнее ощущала потоки прохладного воздуха, касавшиеся лица. В этом воздухе чувствовалась горчинка дыма, и чем дальше она шла, тем дыма становилось больше. Коридор закончился высокой и узкой расщеленной в каменной стене, в которую она сначала осторожно выглянула, а потом вылезла и очутилась на большой плоской площадке, выступавшей из горы над пропастью, как балкон. Сверху гора накрывало темное звездное небо, внизу, в темноте. Бились оскалы огромные пенные волны. На площадке горел костер. И это был единственный островок света, зажатый между двумя непроглядными безднами. Над костром на подпорках висела поджаристая тушка некрупного животного. Ни отца, ни шаи Энтера здесь не было. Она обошла площадку, осторожно глянула вниз, где шумело море. Ничего интересного. «Эй, мелко! «Ты как сюда попала?» Вивина обернулась и уставилась на неожиданно, словно вынырнувшего из мрака бездны, окружавшего площадку, парни лет двадцати, темноволосого, высокого, худого, с резкими чертами лица. «Я... я заблудилась!» Коротко пояснила она, не особо испугавшись, и быстро направилась к скальному проему. «Прошу прощения, если побеспокоила, я уже ухожу». «Стой!» скомандовал незнакомец, и Вивьен послушно замерла. «Что ты здесь делаешь?» «Отца ищу». Незнакомец подошел ближе, оглядывая ее с головы до ног. «Отца? А что здесь делает твой отец? Ищет кого-то?» «Нет, ему нужен кристалл для изготовления артефакта. В этих пещерах их много». Парень пристально смотрел на нее несколько мгновений, что-то решая для себя. И когда решил... Сразу оттаял, и черты его лица немного смягчились. «Он на тебя артефактолог?» С облегчением в голосе уточнил он. «Да?» — кивнула Вивьен. «Тогда ладно». Сразу расслабился и неуверенно уточнил. «Может, есть хочешь?» После вопроса в животе Вивьен предательски заурчала. «Да», — сказала и смутилась. «Немного». «Ну, садись». Он устроился на небольшом плоском камне возле костра, а она села рядом на такой же. «Поешь и пойдем искать твоего отца вместе. Если, конечно, он не найдет нас первым. А ты смелая, не испугалась, не растерялась. Другая на твоем месте ревела бы в пять ручьев, может, даже в обморок упала». Вивин удивилась. «А чего реветь-то? Все равно отец и Шай найдут ее». «А ты что здесь делаешь?» «Так, еще кое-что». Он вытащил из ножен, висевших на поясе, длинный нож и отрезал от ушки кусок мяса, насадил на некое подобие вилки и протянул Вивьен. «Что ищешь? Мы много пещер прошли с отцом, может, я видела то, что тебе надо?» Она взяла вилку, благодарно кивнув, и жадно вонзила губы в сочную, вкусно пахнувшую мякоть, покрытую поджаристой корочкой. Парень посмотрел на нее с сомнением. «Ладно». Начал он после недолгих колебаний. «Я ищу горное озеро. Прочел в древней книге, что оно находится в одной из пещер. Подумал, почему бы не в этих?» «Что за озеро?» «Хайто. Слышала о таком?» Вивиан повторила название одними губами. «Нет». «Ну да, я не удивлен. О нем мало кто знает». «Есть упоминания в паре тройки книг, да и те запрятаны глубоко в друг библиотек древних магических родов». «А зачем? Зачем запрятаны? Не знаю. Может, чтобы не искал никто?» «А зачем его искать? Вот ты любопытная какая!» — удивился парень. «Ага». Улыбнулась и не подумала отступать Вивиан. «Так зачем? Это особенное озеро. Его вода насыщена божественной магией. Оно как артефакт. «Вернее, оно и есть артефакт, созданный Верховным Небесным...» «Ого!» — восхитилась Вивьен, дожевывая кусочек мяса. Артефакт я люблю, и тоже была бы непрочно на него взглянуть. А в чем его сила?» «По легенде, если в него окунуться и провести особый ритуал, можно обновить источник магии, заново запустить, понимаешь?» «Не очень», — честно призналась Вивьен, снова вонзаясь зубами в мясо. «Как бы тебе объяснить попроще?» — задумался парень. «Ну, смотри, допустим, кто-то, по неважно какой причине, полностью лишился источника магии». «Умер?» «Ну, не совсем. Хотя, соглашусь, ты верно мыслишь, что для мага это означает смерть». «Да, умер. И вот, если провести ритуал в этом озере, можно восстановить источник магии». «А тебе-то это зачем? У тебя с магией все в порядке». «Хотя она у тебя странная». Она внимательно посмотрела на него. Забавно, что ты ее видишь. Ты не совсем обычная девчонка, да? Говорят, эти горы обостряют у некоторых магические способности. Я не верил. Значит, правда. Он помешал палкой в костре тлевшие деревяшки. Так зачем тебе это озеро? Парень некоторое время молча смотрел на Вивиан, словно принимая важное для себя решение. «Ты слышала когда-нибудь о черной магии?» Когда на очередную фразу Вивин, не отставай!» Вальтер не услышал в ответ привычное «Угу», он обернулся и понял, что дочери рядом нет. «Как давно она отстала?» «Только что и здесь была», — огляделся Шай, пуская в глубину коридора несколько светляков. «Надо она, скорее всего, на предыдущем уровне осталась». Они вернулись, но Вивиан не нашли. Вряд ли она пошла обратно. Засмотрелась по сторонам и выбрала не тот проход, предположил Шай. Скорее всего. Разделимся? Нет, потом друг друга искать придется. Здесь поисковая магия почти не отзывается. И они вместе свернули в центральный коридор. Первые жрецы были черными магами. Им поклонялись, приносили кровавые жертвы, их ритуалы питались силой жертвенной крови. Они научились продлевать жизнь и накапливать эту силу. Это была могущественная магия. А потом, когда один из верховных жрецов щел себя достаточно сильным, решил свергнуть богов и занять их место. Тогда боги разозлились, заперли его бессрочно за сумрачными вратами, и он стал вечным бестелесным стражем сумрачных врат в надзедании остальным, а черную магию объявили смертельно опасной и спрятали в тайные места, где она спала много-много лет. А потом. Парень замолчал. «Что потом?» Вивен не терпелось узнать, чем же закончилась эта история. «Я точно не знаю, брат про это не рассказывал, а в книгах я об этом ничего не нашел. Про эту магию вообще нигде ничего нет, словно все упоминания стерты. Парень снова помешал головешке в костре. «Что-то такое случилось, из-за чего черная магия вновь проснулась. Вернее, кто-то ее пробудил». И ты хочешь найти Хай то, чтобы... Хочу, чтобы брат и... Снова стал прежним. Твой брат черный маг? Да. Нехотя признался парень. А ты? Что я? Насторожился парень. Ты для себя чего хочешь от этого озера? Я светлый маг. То есть я по своей сути светлый маг с сильным даром целительства. Сколько себя помню, всегда мечтал стать целителем. Знаешь, в лесу рядом с нашим поместьем жил старый целитель. Он ходил в длинных светлых одеждах с капюшоном. От него пахло каким-то эликсиром, и он вечно ворчал на погоду. Она никогда не была такой, как надо. То слишком жарко, то наоборот. А у него болели ноги, особенно колени. Я тогда мелким был и постоянно торчал у него. Помогал делать мази и эликсиры. Он рассказывал мне, как исцелять больных. Вечно собирал для него то одуванчики, то листья сирени. «Зачем?» — искренне удивилась Вивиан. «Он делал из них настойку для растирания ног». Парень улыбнулся и замолчал. «Кажется, я до сих пор помню ее запах». «И ты не хочешь, чтобы брат был черным магом?» «Не хочу», — оживился парень. «Я нашел описание одного древнего ритуала. В общем, от нее можно избавиться». «От магии нельзя избавиться?» А от этой можно, потому что она не врожденная, а приобретенная. Никто не рождается черным магом. Я найду Хайто и заставлю брата пройти этот ритуал. Пока не знаю, как, но я обязательно что-нибудь придумаю. Это опасно? Возможно, он пожал плечами. Но не опаснее, чем быть черным магом, это уж точно. Вивьян задумалась: Я мало знаю о черной магии. Отец мне про нее почти не рассказывал, чем она плоха. Ну, смотри, с одной стороны, это очень сильная магия. Сильнее темной? Да, хотя тут много чего зависит от врожденной силы самого мага. А с другой? С другой. Цена за эту силу слишком высока. Она как бы порабощает мага. Он перестает быть собой. Полностью подчиняется ей. Перестает себя контролировать. Становится одержим желанием убивать, разрушать, уничтожать все живое, лишь бы забрать силу себе. Если темный маг управляет своей магией, то черная магия сама управляет магом. Получается, черные маги не могут себя контролировать? Скорее, не хотят. Зачем? Они не видят в этом смысла, им удобнее и проще так отпустить себя. Не думать, не переживать, не чувствовать. Ее тяжело контролировать. «Очень!» — парень вздохнул. «Даже не представляешь, насколько. В тебе словно два человека живут, которые не могут договориться». Вивьян нахмурилась, обдумывая услышанное. На некоторое время собеседники замолчали. «Знаешь, первая нарушила тишину Вивьен. Я помогу тебе найти это озеро. У тебя есть карта Коморских гор с отметками о расположении пещер?» «Есть». «Ты уже отметил на ней те пещеры, в которых побывал?» «Нет еще». «Надо отметить и потом последовательно отмечать те, которые будем посещать». «Тогда не пропустим ни одной пещеры, и если озеро здесь, мы его обязательно найдем». «Дельный совет. Я смотрю, ты неплохо в этом разбираешься». Удивленно протянул парень. «Да, я опытный путешественник и поисковик». С достоинством ответила девочка. «Серьезно? И что?» «Опытные поисковики часто теряются в пещерах». Он хитро посмотрел на нее и впервые с момента их встречи улыбнулся. «Нет, только если сами сильно захотят», — рассмеялась в ответ Вивьен. «Тогда, может, познакомимся для начала?» Парень встал и протянул руку. «Как тебя зовут?» «Вивьен Сурим». Она поднялась и протянула свою. От этого жеста обнажилось тонкое запястье, где на витом кожаном шнурке качнулась красивая ярко-синяя подвеска. Рамон Крум. Он осторожно сжал теплую девчоночью ладошку и присвистнул, заметив необычное украшение. «Ничего себе! Это же настоящее озуренье! Расскажешь, откуда она у тебя?» «Шай, ты чувствуешь?» Вальтер тревожно обернулся на мага. «Да». «Надо найти ее как можно быстрее, пока они не встретились. Здесь направо, фон усиливается. Быстрее, Шай!» «Мне кажется, я слышу голоса». Рамон глянул в сторону выхода на каменную площадку. Вивьен радостно вскочила с места. «Это отец и Шайен Они меня ищут!» Она подбежала к каменному проему и обернулась. «Я приведу их сюда. Они будут очень рады познакомиться с тобой». «Смотри, не заблудись! Эхо в пещерах обманчиво!» Вивиан скрылась в узком проеме. Оставшись один, Рамон медленно поднялся с камня. Может, оно и к лучшему, что девчонка ушла? Ее присутствие странно влияло на него. Рядом с ней ему хотелось быть прежним. Редкие просветы врожденной магии, которых все меньше и которые все короче. А сейчас, когда она ушла, Контроль снова ослаб, и сила вернула свое влияние. И теперь он жалел, что был с ней слишком болтлив и откровенен. Но все еще можно исправить. Он поднялся, подошел к краю площадки и исчез в темноте. Вивьен, запустив перед собой магического светляка, бежала по узкому извилистому коридору, и, когда он закончился, попала в пещеру, где изначально потеряла отца и шая. Здесь было еще два коридора. Она попробовала поискать след магии и запуталась еще сильнее. Немного поколебавшись, вивиан выбрала левый. Они увидели его, едва каменная стена разошлась неровными рваными боками. Он тоже давно учуял их и ждал. Окутанный облаком тьмы, со страшными горящими красными глазами, развивавшимся за спиной словно крылья плащом, Он первый швырнул атакующими заклинаниями в появившихся из скального проема темных магов. Черный маг хотел взлететь, но Вальтер успел захватить его петлей и потянул вниз. Шайентер в это время разворачивал магические щиты. Маг перевернулся в воздухе, нарисовал новый символ и с черным проклятием швырнул пылающий ком в сторону магов. Тот ударился в щиты, обтек их и ушел в камень под их ногами. Его жестко теснили к краю бездны, пытаясь подавить магию и лишить сил. Умирать не хотелось, но эти двое были сильны и поодиночке, а уж вдвоем точно не собирались оставлять ему ни малейших шансов выжить. Зачем он оставил в живых эту девчонку? Зачем он пожалел ее, не столкнул в пропасть? Она ведь догадалась, кто он такой, и привела сюда темных магов, чтобы они расправились с ним. Прежде чем свалиться сраженным в пропасть, он заметил мелькнувшую за спинами темных магов тень. Не раздумывая, он собрался с последними силами, произнес заклинание и выпустил в сторону скалы черный клубок самого страшного проклятия. Предсмертного. Оно просочилось в узкую щель между щитами магов. Рамон падал спиной в пропасть, отдав все силы проклятию. Падал туда, где острые скалы то вырастали, то снова погружались в бушевавшее море, где были вечный холод и мрак. Страха не было, только сожаление. Короткое, горькое и странно белое. От него пахло настойкой и сирени, и одуванчиков, и у него был ворчливый и недовольный голос. Потом тело разрезала мгновенная боль, которая почти сразу исчезла. Наступили тишина и темнота. На негромко, протяжно растерянное из-за спины «Паааа!» Вальтер обернулся одновременно с Шайнтером. Вивина седала на колени, держала перед собой согнутые руки ладонями вверх и с ужасом смотрела, как сквозь растопыренные пальчики по рукам вверх колубится, как дым, черная мгла проклятия, закручиваясь спиралью. Прежде чем Вальтер успел сообразить и что-то предпринять, чернота поднялась к центру груди, где бился магический источник, окружила Вивьен плотным коконом и в мгновение всосалась в него. Девочка несколько раз жадно глотнула ртом воздух, словно его не хватало, и упала без чувств на землю.